Самым любимым местом для меня стала библиотека, в особенности окно с нишей. Набрав книг, я укладывалась на матрас и придавалась чтению, погружаясь в выдуманные миры. Если кто-то подумал, что меня прелестили книги по висорике, то глубоко ошибся. Моим увлечением в ущерб учебе стала художественная литература. Исторические, фантастические, любовные романы, мистика и детективы, проглатываемые без разбора. Спустя пару дней после мерзкой выходки Вадима я, увлекшись перелистыванием страниц, не сразу заметила, что в библиотеке кроме меня кто-то есть. О постороннем присутствии подсказывало возникшее чувство дискомфорта, когда в закрытый мирок вторгается чужой, пришлый. Вадим стоял в дверях, прислонившись к косяку и наблюдал за мной. И, судя по всему, уходить не собирался». Кот, избравший местом постоянного лежбища стол с картой мира, сменил позу, сел и уставился на гостя. Удовольствие от чтения пропало. Вскочив с окна, я расставила книжки по полкам, задействовав скамеечку, и все это время Вадим стоял в дверях и не дал выйти из библиотеки, перегородив рукой проем. — Пусти, — сказала я, глядя в сторону. — Как он умудряется пробираться мимо Зинаиды Никодимовны? — Наверное, потому что компаньонка приставлена следить за мылом а не за его кузеном. — Боишься? — отозвался Вадим где-то у моего уха. — Бойся, не забывая о своем страхе ни на минуту. И знаешь почему? — Невольно я посмотрела на коготь дьявола. Кольцо не позволит причинить мне вред. — Правильно думаешь, — поймал Вадим направление взгляда. — Но, видишь ли, колечко не поможет. — Не защитит. — Потому что он не Милёшин осенила меня. То есть Милёшин, но формально, на бумаге. А фактически не имеет к этой фамилии ни малейшего отношения. — Братец простофиля не подозревает, что доверил тебе уникальную вещицу. Если с ним что-нибудь случится, откажут тормоза или врежется при обгоне, ты отдашь коготь мне, — напирал Вадим. — Я унаследую онги с дьяволе Ой! — схватился он за ногу. — Гаденыш! Это кот повис на штанине, вцепившись. — Ничего с Мелом не случится, — оттолкнула я парня. — И кольцо ты не получишь. Никогда. И я не боюсь тебя. Береги челюсть. Или нос. Вадим оторвал кота от ноги и отшвырнул, но тот успел исцарапать ему руки, хотя целился в лицо. За ужином пасынок Севолода вел себя мило и обходительно, расточая комплименты Зинаиде Никодимовне. Царапины на руках исчезли, наверное, он зашил их заклинаниями. А у меня пропал аппетит. Мог ли Вадим быть опасен? Бахвалился или задумал подлость? Или на него повлиял синдром? Зачем Вадиму кольцо? После ужина я позвонила Мэлу и слезно умоляла не гонять на трассе и проверять машину, садясь за руль, в особенности тормоза. Он тоже обеспокоился, но источником моих страхов. «Кошмар приснился», — объяснила я. «Все-таки хочется пройти в белом платье под звуки органа, а не оказаться вдовой, не успев выйти замуж». «Хорошо», — поспешил успокоить мэл «Не больше 60 и завтра же полная диагностика тачки. Согласна?» Промучившись без сна, на следующее утро я поинтересовалась у Константина Дмитриевича. Если с Егором случится непоправимое, мне придется отдать коготь дьявола Вадиму? Не обязательно. Он, гедь дьяволе, наследует ваш сын, если таковой родится. А если он не успеет родиться? С какой стати столь мрачные прогнозы? Откинулся на стуле самый старший Милюшин. Просто так. кого дьявола отбрасывает вис воздействия и является фамильным кольцом. Этим он ценен?» Зинаида Никодимовна замерла с чашкой в руке. «М -м, «Не совсем», — дед Мэла повертел вилкой. «Существует предание, согласно которому кольцо, прежде чем стать фамильным, входило в боевой комплект из лад, щита и меча, называемый с дьяволи» или «престол дьявола». Полностью экипировавшись, владелец престола становился непобедимым. Бытует версия, что первым владельцем являлся никто иной, как сам дьявол. Эпоха кровопролитных войн давно минула, престол растащили на части, многие из которых безвозвратно утеряны. В частности, найти латы не представляется возможным, потому что нужно отыскать нагрудник, шлем, наручи, перчатки, сапоги и прочие составляющие доспехов. Но увлеченные люди, верящие в предания, продолжают поиски. «Так, при здесь Вадим?» «Вадим? Ни при чем!» опустила я глаза, не решившись озвучить слова парня о притязаниях на унги с дьяволи. «Разлад в семье недопустим!» Хотя Вадим редкостная скотина. Хорошо, что не распустил грязные слухи об инциденте у бассейна и не спровоцировал Мэла. Или не сообразил. Но ведь нужно что-то делать. Весь день я выводила Мэла из терпения звонками. Когда ехал, не забыл ли об автодиагностике, не барахлит ли машина. По приезду в Алую Зону настроилась рассказать Константину Дмитриевичу об угрозах Вадима, как вдруг позвонил Мел и сообщил, что кузена срочно отсылают на восток страны по делам семьи. «Теперь на свадьбе будет на одного человека меньше, и дышать станет легче», — хохотнул Мел. «Скатертью дорога. Пусть готовится до осени гулять по сопкам». Я решила, что ослышалась. Ты уверен? А как же его учеба? Не смеши меня. Он уже два года как закончил военную академию и ни дня не проработал. Сидел на шее у Севолода, а семья напомнила, чью фамилию он носит. Пора бы честь знать. — А Севолод? — спросила я с чувством неимоверного облегчения. К тому времени, когда Вадим вернется в столицу, мы с Мелом уедем на побережье. — А что, Севолод? Если б «Большая Тройка» решила, значит, спорить бесполезно. Под «Большой Тройкой» в клане подразумевали самого старшего Милешина, его брата Георгия и сестру Евдокию Дмитриевну. Выходит, Вадиму напомнили, за чей счет он ест каждый день хлеб с маслом и развлекается в ночных клубах. Интересно, как отреагировала жена Севолода, узнав, что сыночка отсылают в глухую провинцию? Константин Дмитриевич оказался приятным собеседником. Вечерами, когда мэл оставался в городе, Он приходил в библиотеку, где я готовилась к занятиям или читала, и мы разговаривали. Зинаида Никодимовна деликатно удалялась, чтобы не мешать беседам. Самый старший Милёшин регулярно интересовался моим здоровьем. В ответ я справлялась о его самочувствии. «Неплохо, благодарю», – отвечал мужчина с вежливой улыбкой. Как-то он спросил о моих планах после получения аттестата. «Разве замужние дамы работают?» Усмехнулась я. — Не работают, — подтвердил дед Мэла. Но почему-то мне кажется, что вы концентрация исключений правил гуш Егор выступает против моей подработки лаборантом, но мне бы хотелось и дальше работать в этом направлении. Но сперва собираюсь съездить на побережье, — выпалила я. — Что ответит Константин Дмитриевич? Он в задумчивости сцепил пальцы в замок. На побережье нет электричества. Совсем. То есть, вот уж чего не ожидала так этих слов? Там нет холодильников, кофеварок, телевизоров. Вы не всунете вилку в розетку и не погладите белье. И стиральных машин там нет. Там топят бани и готовят в печах. — Вы бывали там? — растерялась я. — Нет, но вполне представляю. А сейчас думаю, что хотел бы побывать и познакомиться с вашей матушкой. Я смутилась. «Всё равно поеду. Сказала, чтобы скрыть неловкость». Прозвучала по-детски упрямо. «А Егор?» «Он тоже собирается поехать. Вроде бы». «В таком случае нужно сдать документы для получения разрешений на въезд сразу же после заключения брака. Вот хотя бы на следующий день» сообщил собеседник будничным голосом. «Обычно оформление бумаг занимает до трех месяцев при счастливом стечении обстоятельств. Вам хватит времени, чтобы закрыть последнюю сессию». Константин Дмитриевич не сказал, можно сдать документы. Он сказал, что их нужно сдать в срочном порядке, проснувшись на утро после свадьбы. Получается... Самый старший Милёшин согласен отправить внука в тьму таракань на край света? А родители Мэла? Его мама уж точно не обрадуется. И как отзовётся Милёшин старший? Я думала, вы будете разубеждать. чего же? Улыбнулся мужчина. Эта поездка станет полезной для всех. Завибрировал телефон, и на экране высветилась мой Гошик. «Можно рассказать Егору о нашем разговоре?» «Конечно!» – кивнул Константин Дмитриевич и вышел из библиотеки. мэл выслушал, не прерывая, и долго молчал. «Гош, наверное, я зря говорил от твоего имени. Извини». «Эвка, у тебя же библиотека под рукой. Чем гладили бельё до изобретения электричества?» М -м, «Утюгами, наверное. Нагревали на печке». Или клали внутрь угли, задумалась я, вспоминая подробности последнего прочитанного любовно-исторического романа. «Так, получай задание. Выяснить, как в старину обходились без холодильников», — сказал мэл как показалось с набитым ртом. «Серьезно?» «Вполне». «А чем ты шуршишь?» «Чем-чем, ем я. Сижу тут голодный, холодный и одинокий. Некому меня согреть. И без кота скучно». Бессонница замучила, потому что койка скрипит. На полу три сантиметра пыли. Поранился гвоздем, когда раму открывал. Вам-то хорошо, а я минуты до свадьбы считаю. — Гошек! — всхлипнула я. — Гошенька, любименький, ужасно по тебе соскучилась. А Мел, похоже, обрадовался тому, что он не один испытывает муки холостяцкой жизни. Остаток вечера я посвятила словесным ласкам, который изливала на него по телефону. Милый, ненаглядный, самый сильный, смелый и умный. Да, я такой, согласился мэл, жуя. А мне не жалко. И меня с каждым сказанным словом пропитывала нежность к своему мужчине и гордость за него. Примечание автора. Онгис дьяволи. Перевод с новолатинского Коготь дьявола. Трони с дьяволи. Перевод с новолатинского Престол дьявола. Донари. Перевод с новолатинского Донор.